Глава 32 Эсфир Я поверить не мог, что дядя мёртв. Мысля Гелихи отзывалась в груди тупой болью. Он погиб из-за меня? Неужели стало известно, что адмирал мне помогал, и мой тайный враг добрался до него раньше? Ясно одно. «План разрушен. В мои расчеты снова вмешалось проведение. Или же мои действия так легко прогнозируемы? В любом случае придется искать другой путь. Кто еще мог проводить меня в зал Сената? Джерак попытался меня убить. Я не питал иллюзии о том, чего именно желал кузен. А Гелих убит». «Можно попытаться объединить тех стражей, что будут сражаться за меня до последнего вздоха, и повести их на смерть. Пробьемся ли мы в зал Сената? Шансов мало. Есть еще путь, но он грозит смертью мне. Так что же выберу я как будущий император?» Я следовал за Тинсом и, держа руку доверившейся мне Луны, понимал, что предпочту правильный путь. «Я проведу вас через технический этаж!» Оглядевшись, отрывисто сообщил Тинс. «Простите, мой император, но иначе мы не доберемся до тюрьмы!» «А этот технический...» — подала голос Луна. «Может вывести к залу Сената?» «Нет», — отрезал я. «Сначала я должен убедиться, что ты не пострадаешь». «Так ты решил меня спрятать в тюрьме?» Она потянула меня и нервно улыбнулась. «Ты не должен тратить на это время, Эсфир. Разве не понимаешь, что Вик продал тебя за сто тысяч кредитов?» Каким-то образом он догадался, кто именно оказался рядом со мной, и сообщил Джерагу. «Скорее всего», — нахмурился я. А я удивлялся, что заставило кузена связаться с судном Исима но все равно не понимаю его предательства, ведь он помог мне в зале Сената и принял мою кандидатуру. Сюда, мой император!» Тинс открыл неприметную дверь и поманил нас в пыльную темноту. «Берегите головы!» «Ох, как тут тесно!» Пролезла первая луна. Я последовал за ней. Тинс тщательно закрыл дверь и кивком указал направление в открывшемся перед нами пространстве. Туда. Стойте! возразил я. Оценил переплетение системы лабиринтов лифтов, ходов и подъемников, чтобы сориентироваться, и сверился с загруженной в дрены схемой дворца. Сначала я составлю короткий и безопасный путь. Тут, мимо, едва не сбив луну, просвистел технический лифт. Держись ближе, притянул ее к себе. Луна охнула и, прижавшись, обняла меня. Покраснев, отвела взгляд и пробормотала. «И откуда он только взялся?» Смущенно покосившись на Тинса, отпрянула и, вскрикнув, беспомощно вскинула руки. Я со вздохом поймал ее за запястье и вытащил из колодца, в которые Луна едва не свалилась. «Смотри под ноги!» «Да что же это?» Испуганно покосилась вниз Луна. «Предупредили только голову беречь, а тут и шага не ступить, чтобы не потерять какую-нибудь другую конечность». «Ты уж постарайся сохранить все свои стройные и очаровательные конечности». Я коснулся ее губ невесомым поцелуем. Покраснев еще сильнее, Луна прошипела. «Нашел время!» «Другого может не быть, — подумал я» но вслух, разумеется, этого не произнес. Провел пальцем по полупрозрачной голограмме, выстраивая план передвижения, отец заметил. «Опасно!» «Зато быстро!» — уверил я и, обняв Луну за талию, шепнул. «Держись так крепко, как на крыше». Она испуганно вцепилась в меня. «Ты снова будешь бегать по стенам?» «И не только!» С улыбкой пообещал я и, активировав дрены оттолкнулся от пола. Подлетев, ухватился за трубу и, раскачавшись, перепрыгнул на небольшую площадку. Переждал, когда проедет технический лифт, а к нам, втыкая в стены, встроенные в форму стража шипы, заберется Тинс. Присел на корточке. Видишь, напротив, ниже отверстие. Луна осторожно вытянула шею и заглянула в убегающую вниз полутьму пропасти. «Не говори, что нам туда!» «Не бойся», — улыбнулся я. «Ты мне веришь?» «Безусловно», — серьезно ответила Луна. «И у меня в груди стало так тепло, а в теле будто разлились потоки энергии». Возникло ощущение, что я смогу не только перенести луну на два десятка метров над пропастью, но и пару раз перевернуть мир и не запыхаться. Моя женщина, обняв меня, прижалась всем телом с такой обезоруживающей доверчивостью, что я не смог удержаться, чтобы не поцеловать ее зажмуренные веки. Прыгнул и, уцепившись за жилы проводов, скользнул к противоположной стене. Едва не врезавшись в нее, в последний момент разжал пальцы и полетел вниз. Спружинив проезжавший лифт, впрыгнул в углубление, которое и приведет нас в тюремный блок. Посмотрел на Луну и, приблизившись к ее лицу, выдохнул в губы. «Уже можно открывать глаза». Она распахнула их и вздрогнула от нашей близости. «Я с сожалением отстранился». «Надо вернуться за Тинцем. Стой на месте, не шевелись, хорошо?» «Боишься за меня?» — лукаво прищурилась она. «Ты ужасно неловкая!» — шепнул я. И, не удержавшись, коснулся нежной кожи ее щеки, смягчая слова поцелуем. «Я не мог напиться луной, не мог насладиться ей. Хотелось любоваться, дышать ей, наслаждаться» несмотря на то, что сейчас время войны. Или как раз потому, что каждый взгляд мог стать последним, он приобретал наибольшую ценность. С трудом оторвавшись, я провел большим пальцем по коже, активируя через дряны максимальное усиление мышц, и прыгнул в пропасть.